Мы опять потянулись поочередно к биноклю и долго не могли оторвать глаз от далекой туманности, состоящей из бесчисленного множества звезд. Хотелось и дальше продолжать это увлекательное путешествие в мир космоса, но восток начал заметно белеть, и звездам суждено было скоро погаснуть. Егерь по сигналу Гагарина начал грести, и наша лодка вновь заскользила по зеркальной поверхности озера. Николаев осветил фонариком часы, а потом он не мог сказал, что скоро 5 и что пора занимать охотничьи места. "А Вега, где же Вега?" напомнил Юрий Алексеевич. Николаевский кинул голову, искал полярную звезду и отвесил: "Вега у меня за спиной. Посмотрите на север, над самым горизонтом отлично видны созвездие Лебедь и Геркулес, а между ними созвездие Лира с одной из самых ярких звёзд северного полушария Вегой". Казалось, Андрей Андреевич мог без конца говорить о звёздах о далеких галактиках, о том, что волнует воображение людей с Земли, чему посвятили в своей жизни скромные земляне, ставшие космонавтами. По всему чувствовалось, Николаев влюблен в небо, живет думами о нем, изучает, познает его тайны и многого достиг на этом поприще. Так небольшой эпизод из охотничьего быта помог мне увидеть в Николаеве одну из его замечательных черт – звездолюбца. Во имя высокой цели изучения космоса Андрей Андреевич трудится самозабвенно, увлечённо. Особенно много труда вложил он в подготовку космонавтов для полётов на союзах. Космонавты Береговой, Шаталов, Волынов, Елисеев, Хрунов, Филипченко, Шонин, Кубасов, Горбатков, Волков готовились к космическим полётам под внимательным наблюдением и руководством Николаева. В блестящих успехах полетов «Союзов» есть большая доля труда Николаева. Вместе со всеми космонавтами он глубоко изучил корабль «Союз», хорошо познал все его системы и оборудование. Он помогал готовиться космонавтам к полетам и готовился сам. Ведь любой из летавших в космос должен быть всегда в космической форме, как поется в песне «Летчик может не быть космонавтом», Космонавту нельзя не летать. И он летал, и с парашютом прыгал, и на центрифуге крутился. Он был готов к полёту на любом корабле Союз, но избрал для себя самый трудный. Полёт на 18 суток на корабле Союз-9 требовал от экипажа предельного напряжения всех физических и моральных сил. Андреен Николаев лучше других представлял себе все трудности и опасности такого полёта и готовился к нему со всей серьёзностью и настойчивостью. В полёте над длительность точь-много и зависит от экипажа корабля, от его воли, упорства, физической и моральной выносливости. Николаев и Севастьянов обладали всеми необходимыми качествами для выполнения такого полёта. Виталий Иванович Севастьянов достойно занял место в кабине корабля Союз-9. Родился он 8 июля 1935 года в городе Красноуральск Свердловской области. Детские и школьные годы его прошли в Сочи, где он познал красоты моря и штормовые ночи, законы гор и морской дружбы. Учился в школе, работал на кораблях приморских маршрутов. В среднюю школу Виталий Севастьянов окончил золотой медалью и учиться пошел в Московский авиационный институт. Будучи студентом, увлекся науками, связанными с космосом, штудировал труды Циолковского-Цандера. В институте написал самостоятельную работу на тему о том, как сообщить земному телу скорость, чтобы возбудить центробежную силу, способную уравновесить силу земного притяжения, как говорил Циолковский, довести ее до величины 8 верст в секунду. Работа студента Севастьянова была оценена высоко и опубликована в сборнике института. Выпускника МАИ Виталия Севастьянова в 1959 году направили на работу в одно из конструкторских бюро. Здесь он проявил себя как пытливый исследователь, думающий инженер. Вскоре он поступил в аспирантуру института, по окончании которой успешно защитил диссертацию на ученую степень кандидата технических наук. Вот третий космонавт Всевостьянов прошёл полный курс подготовки к космическому полёту. Был на космодроме, провожал своих товарищей в полёт, упорно готовил себя физически, морально и в специальном отношении к старту в космос. В полёт его тепло провожали жена Алевтина Ивановна, выпускница Ленинградского государственного университета и дочь Наташа.